Я ведь его возненавидел за это, Глаша. Больше возненавидел, чем если бы вообще его не видал. Тогда хоть иллюзии какие-то оставались бы, а так? Помню, пятнадцать лет мне было, самый дурной возраст, нервы ни к черту, и так мне это стало. Вот это, что он для меня одно, а я для него совсем другое. В подушку ревел, как девчонка, колотила меня всего, выворачивала, ну и поклялся, если у меня дети будут, то они такого никогда не узнают. Сдохну, они узнают. Вот так вот. Красивая была клятва, — усмехнулся он. Ты за нее расплатилась сполна. А толку-то? Все равно, когда я с женой развелся, Филька мне такого наговорил, что... Да и прав он, наверное. — Почему ты развелся, Лазарь? — тихо проговорила Глаша. — Ведь я уехала, не стала занозы. — Ты не заноза была, — он склонил голову. — Сердце ты мое была, Глаша, вот ведь что. Тебя не стало, и ничего для меня не стало. Я в тот вечер, как ты уехала, в дом вошел и понял. Все. Раньше бы понять. Конечно, я не думал все же, что Фильке совсем не нужен стану. Ты ему нужен, — перебила Глаша. Да какое! Один раз он мне все высказал, что обо мне думает, а потом и говорить даже не захотел. И теперь, когда ты здесь, — не поверила Глаша. А что теперь? Теперь я для него не только предатель, а вообще. — Это неправда, — воскликнула она. — Ты просто не знаешь. — Да знаю я. Я ему отсюда написал. Он не ответил. — Он... он все понимает, Лазарь, — выкрикнула она. — Он просил сказать, что был дурак. — Кого просил? — не понял он. — Да меня же! Я его видела. Это же он мне твой адрес дал. И... Она вспомнила неловкие движения больших мальчишеских рук и глаза, светящиеся в метельной мгле, и как подъехала к ней такси. — Он очень на тебя похож, Лазарь, — тихо сказала она. — И он просил тебе сказать, что тебя любит. — Как он сказал? Лазарь побленел так, что Глаша испугалась. — Слово в слово перескажи, прошу тебя. Он сказал, — Скажите папе, что я был дурак, и скажите, что я его люблю. Отчетливо проговорила она. Слово в слово. Лазарь отвернулся. Глаша сидела, не дыша. Она боялась прикасаться сейчас к его сердцу. — Старый я стал, Глашенька, — произнес он, наконец, оборачиваясь. — Старый? — Ну что ты? Она осторожно коснулась его руки. — Почему вдруг? — Потому. Сердце в горло бьет. В молодости все это проще было, а теперь старость. Ну и ладно, не нами придумано. Он погладил Глашу по плечу и встал с кровати. Она смотрела, как он поднимает с пола одежду. Не одежда это была, а жуткая робо, оскорбительно убогая. — Надо было одежду ему привести, подумала она. — Хоть час побыл бы по-человечески, хоть. Но тут ее мысль оборвалась. Не до этой обыденной мысли ей стало. — Лазарь, — с ужасом проговорила Глаша. — Это что? что — Что-что? Он посмотрел на нее с недоумением. Глаша вскочила с кровати и, снова развернув его к себе спиной, коснулась длинного шрама у него под лопаткой. — Вот это! — воскликнула она. — Это же нож! — Ну, какой же это нож, Глашенька? — сказал он. — Нож стальной, а это просто шрам, кожаный. — Лазарь! — она чуть не плакала. — Перестань со мной, как с дурочкой! Почему он у тебя? — Ну, почему? На строгом режиме было ведь поструже. Людей-то хороших немало сидит. Слишком немало. Но и таких, которых хорошими не назовешь, тоже много. — Это они тебя? Она чуть не плакала. — Глаша, Глаша! — расстроился он. — Ну что ты в самом деле? И они меня, и я их. Толку ли в этом теперь разбираться? Два года назад было. Давно все зажило. Как только она в очередной раз осознавала, через какую страшную пропасть он перешел, да и не перешел ведь еще, и понимала, каково ему при этом было одному, а еле было этого не понимать. Она чувствовала его глубже, чем сам он чувствовал себя. Как только она все это сознавала, ее снидало такое горе, что и жизнь становилась невозможна. Но Лазарь, похоже, ни о чем таком не думал. Он быстро оделся и взглянул на Глашу такими смущенными глазами, что она улыбнулась, несмотря на все свои нерадостные мысли. — Что? — спросила она. — Что тебе в голову пришло? — Не в голову, — смущенно ответил он. «В желудок. Есть мне захотелось, аж зубы свело. Ты говорила, привезла что-то?» «Именно что-то», — вздохнула Глаша. «Даже не помню, что».